Глава 30. Я договорился о встрече с Клодией в нашем кафе, чтобы обсудить свое социальное поведение. Да, совершенствование навыков общения с людьми потребует от меня некоторых усилий, а мои успехи могут не впечатлить Рози. Но в любом случае этим надо было заняться, вне зависимости от Рози. В какой-то степени я уже сжился со своей ролью социопата. В школе мой клоунский образ сложился сам собой, а потом уже я сознательно его эксплуатировал, пора бы взрослеть. К нашему столику подошла официантка. Заказывай ты, сказала Клодия. А тебе что? М -м, обезжиренный кофе без кофеина. Извращенная модификация кофе. Но, конечно же, я промолчал. Клодия наверняка помнила мои предыдущие высказывания по этому поводу, ей вряд ли хотелось выслушивать их снова. Ничего, кроме раздражения, мой комментарий не вызвал бы. Будьте добры, мне двойной эспрессо сказал я официантке, о моей спутнице обезжиренный кофе без кофеина и без сахара. «Неплохо», сказала Клодия. «Есть какие-то сдвиги». На это я заметил, что кофе... Вообще-то, я заказываю всю свою сознательную жизнь, причем успешно и вежливо, но Клодия настаивала на том, что в моем поведении угадываются изменения. «Я бы не осмелилась назвать Нью-Йорк местом, где учат хорошим манерам», сказала она, «но результат лицо Я возразил ей, сказав, что жители этого города были исключительно дружелюбны, и привел в пример Дэйва, бейсбольного болельщика. Мэри, специалиста по биполярному расстройству, Дэвида Бронштейна, декана медицинского факультета Колумбийского университета, шеф-повара и чудика из ресторана Ко. Я упомянул и об обеде у эслеров, которых представил как друзей семьи Рози. Клодия сделала простой вывод. Все эти непривычные для меня проявления социальной активности, включая общение с Рози, кардинальным образом улучшили мои коммуникативные навыки. Тебе нет необходимости применять их в общении со мной и Джином, поскольку ты не пытаешься произвести на нас впечатление или подружиться с нами. Практика — это ценно. Тут Клодия права. Но я все-таки лучше усваиваю материал из книг и наблюдений. Загрузить себя учебной информацией — вот моя следующая задача. Я решил начать с фильмов, которых упоминала Рози. Их было четыре. «Касабланка», «Мосты округа Мэдисон», «Когда Гарри встретил Салли» и «Незабываемый роман». К ним я добавил «Убийц пересмешника» и «Большую страну» с Грегори Пэком, которого Рози назвала самым сексуальным мужчиной всех времен и народов. Целая неделя ушла у меня на то, чтобы посмотреть все шесть фильмов, включая время на паузы и заметки в блокноте. Фильмы оказались чрезвычайно полезными, но они потребовали напряжения сил. Эмоциональная динамика, как это сложно. Но я не сдавался и упорно продолжал смотреть кино. К моей видеотеке добавились рекомендованные Клодии фильмы об отношениях мужчины и женщины, как со счастливым, так и с печальным финалом. Я посмотрел «Правила съема», «Унесенные ветром», «Дневник Бриджит Джонс», «Энни Холл», «Нотинг Хилл», «Реальную любовь» и «Роковое влечение». Клодия предложила еще посмотреть «Лучше не бывает так» ради развлечения. Хотя она и советовала трактовать этот фильм как пример того, что не надо делать, на меня произвел впечатление персонаж Джека Николсона. Он решил проблему с пиджаком гораздо изящнее меня». Вдохновляло и то, что ему удалось завоевать любовь женщины, несмотря на полное отсутствие социальных навыков, серьезную разницу в возрасте с героиней, ярко выраженную психическую неравновешенность и крайнюю нетерпимость к окружающему миру. Что ж, Клодия не ошиблась с выбором. Постепенно до меня стал доходить смысл всего, что я видел на экране. В романтических отношениях мужчины и женщины определенно существовали четкие принципы поведения, включая запрет на измены – С этой мыслью я снова пришел на практическое занятие с Клодией. Мы вместе проработали несколько сценариев. «В этом блюде есть дефект», — проговорил я. «Гипотетическая ситуация, ведь мы всего лишь пили кофе». «Это, наверное, чересчур резкое заявление, да?» Клодия согласилась. «И не говори, дефект или ошибка. Ты же не о компьютерах беседуешь». Но ведь я могу сказать, прошу прощения, это было ошибочное суждение, виноват. Так будет правильно? Совершенно верно, сказала Клодия, рассмеялась. То есть, да, Дон, этому надо учиться годами. У меня этих лет в запасе не было. Но я оказался способным учеником и впитывал знания как губка, что и продемонстрировал. Сейчас я собираюсь сконструировать объективное суждение с последующей просьбой о разъяснении, предварив его такими словами. Прошу прощения, я заказывал стейк с кровью. Возможно, в вашем понимании с кровью означает нечто другое? Начало хорошее, но сам вопрос звучит как-то агрессивно. То есть не пойдет. В Нью-Йорке, возможно, изгодится, но не надо обвинять официанта. Я изменил вопрос. «Прошу прощения, я заказывал стейк с кровью. Не могли бы вы проследить, чтобы мой заказ исполнили правильно?» Клодия кивнула, но без особой радости. Я уже научился обращать внимание на проявление чувств, и ее состояние угадал правильно. «Дон, ты делаешь огромные успехи, но меняться, чтобы угодить чьим-то ожиданиям, наверное, не лучшая идея. Все может кончиться тем, что ты попросту взбунтуешься». «Я был категорически не согласен с таким исходом. В конце концов, я всего лишь осваивал социальные правила». «Если ты действительно любишь человека», — продолжала Клодия, — «то должен быть готов принять его таким, какой он есть. И, возможно, надеяться на то, что однажды его тряхнет, и он сам захочет измениться». Ее последние слова определенно указывали на верность в отношениях, о чем я и собирался поговорить в самом начале, но сейчас мне не надо было спрашивать». Ответ очевиден, Клоди, конечно же, подразумевала Джина. Я пригласил Джина на утреннюю пробежку. Мне было необходимо поговорить с ним с глазу на глаз и желательно в таком месте, где его ничто не могло отвлечь. Я приступил сразу, как только мы тронулись с места. Тема лекции: супружеская неверность и ее абсолютная недопустимость. Какими бы ни были радости на стороне, они меркнут на фоне риска семейной катастрофы. Джин ведь уже пережил один развод». «Юджини и Карл». Джин перебил меня своим тяжелым дыханием, но в попытке донести мысль четко и убедительно я бежал быстрее обычного. Джин уступает мне в спортивной подготовке и то, что для меня всего лишь жиросжигающие тренировки с низкой сердечной нагрузкой, для него непосильный труд. «Я тебя понял», — сказал Джин. «Каких книжек ты начитался?» Я рассказал ему про фильмы, которые смотрел в последнее время, фильмы с идеализированными нормами поведения. Если бы у Джина с Клодией жил кролик, он бы оказался в серьезной опасности из-за обиженного измены партнера. Джин не согласился со мной не по поводу кролика, а в том, что его поведение может угрожать стабильности брака с Клодией. Мы же оба психологи, сказал он, и вполне можем себе позволить свободное отношение. Не застряя внимание на неточности формулировки, Джин явно преувеличивал свою значимость как психолога. Я сосредоточился на самом важном. Я подчеркнул, что моральный кодекс любого общества предписывает супружескую верность. И даже теории эволюционной психологии признано, что если человек сталкивается со изменой своего партнера, у него появляется серьезный повод к разрыву отношений. Это относится к мужчинам, заметил Джин. Они не могут себе позволить риск воспитания детей с чужими генами. А в любом случае, я думал, что ты сторонник преодоления инстинктов. Совершенно верно. Мужчине заложен инстинкт обмана. Необходимо преодолеть его. Женщины закрывают глаза на мужские шалости, пока они не выставляют их в дурацком свете. Посмотри, что творится во Франции. Я привел в качестве контр аргумента цитату из популярной книги и фильма. «Хм, дневник Бриджит Джонс», — удивился Джин. «Ты хочешь сказать, что мы должны вести себя как персонажи киношек?» Он остановился и согнулся, переводя дух. Эта заминка дала мне возможность предъявить еще одну порцию доказательств. Закончил же я тирады о том, что ради любви к Клоде он должен быть готов принести необходимые жертвы. «Я подумаю об этом, когда увижу, как от старых привычек избавляешься ты», — сказал он. Почему-то я думал, что отказ от расписания пройдет безболезненно. Я провел без него восемь дней, и мне пришлось пережить ряд проблем. Но ни одна из них не была связана с отсутствием четкого графика или моей... Неорганизованностью Однако я не учел сумятицы последнего времени Помимо переживаний из-за Рози Хлопот со своением социальных навыков Страха за своих друзей Оказавшихся на грани семейной катастрофы Передо мной маячила перспектива лишиться работы Распорядок дня оказался единственным островком стабильности В конце концов я пошел на компромисс Который наверняка одобрила бы Рози Многие люди ведут ежедневники Для всего важного В моем случае это расписание лекций, совещаний и тренировок по восточным единоборствам. Я решил, что вполне могу себе позволить завести дневник, как это делают все. Тогда мои привычки будут меняться постепенно, от недели к неделе. В свете этого я обнаружил, что отказ от типового рациона питания объекта всеобщей критики был единственным пунктом моей программы, требующим немедленного реагирования. Мой следующий визит на рынок был предсказуемо странным. Я подошел к прилавку с морепродуктами, и хозяин привычно полез в аквариум за лобстером. «Планы изменились», — сказал я. «Что еще сегодня хорошего?» «Лобстер», — произнес торговец с сильным акцентом. «Каждый вторник для вас лучший лобстер». Он рассмеялся и помахал рукой другим покупателям из очереди. Торговец явно подшучивал надо мной. Мне почему-то вспомнилось выражение лица Рози, когда она попросила «не сношать ее». Я попытался изобразить то же самое, кажется, сработало. «Я пошутил», — сказал он. «Рыба-меч сегодня великолепна. А вот еще устрицы. Вы едите устрицы?» Устриц я ел, хотя никогда не готовил их дома. Я взял устриц в закрытых раковинах, поскольку в хороших ресторанах предлагают только что раскрывшихся устриц. Я пришел домой с запасом продуктов, не связанных ни с каким рецептом. С устрицами пришлось повозиться. Я никак не мог просунуть нож в щель раковины, чтобы открыть ее без риска остаться без пальца. Можно, конечно, посмотреть в интернете, но это заняло бы время. Вот почему мой прежний распорядок строился на знакомых блюдах и продуктах. Я мог разделать лобстера закрытыми глазами, а мой мозг в это время занимался проблемами генетики. Что плохого было в типовом рационе питания? Вот а еще одна устрица отказалась раскрываться под моим ножом. Раздражение росло, я уже был готов вышвырнуть всю дюжину в мусорное ведро, когда меня осенило. Я положил одну ракушку в микроволновку и нагрел в течение нескольких секунд. Она легко раскрылась. Устрица была теплой, но изумительно вкусной. Проделав то же самое со второй, на этот раз я выжал в нее немного лимонного сока и присыпал перцем. Божественно. У меня было такое чувство, будто мир открылся мне заново. Я надеялся, что эти устрицы органические, мне не терпелось поделиться вновь обретенными навыками с Рози.